Глава 90. Замечательное новое лицо Роланда. Армия совершенных воинов, оставляя в своем келеваторе след из истерзанных бронированных машин, грузовиков и трейлеров, поворачивала на север на шоссе номер 219 и начала взбираться по крутому западному склону гор Аллегене. Земля была покрыта мертвыми лесами, и случайные города-призраки лежали руинами вдоль ленты дороги. Людей не было видно. Команда разведки на джипе погналась и пристрелила двух оленей возле руин Фраер-Хилл, и там же они наткнулись на кое-что, о чем необходимо было сообщать черное, как смола, замерзшее озеро. Посередине озера торчал хвост самолета, поднимающийся из глубины. Двое разведчиков пошли через озеро, чтобы исследовать его, но лед под ними треснул, и они стали тонуть, взывая о помощь. Дождь сменился неожиданными снегопадами, пока армия совершенных воинов поднималась в гору, минуя мертвые Хиллсборо, Милпойнт, Сиберт, «Баски» и «Марлингтон». В грузовике с запасами бензин кончился в 12 футах от ржавого зеленого плаката, который гласил «Въезд вокруг Покахонтас» и машину стащили во враг, чтобы освободить проезд остальным. Колонна, проехав три мили за границу города, была остановлена бурей черного дождя и града, которая сделала движение невозможным. Еще один грузовик отправился в ущелье, и трактор-трейлер заглох на последнем глотке бензина. Когда дождь и град заколотили по крыше большого командного трейлера, Роланд Кронингер проснулся. Его швырнуло в угол комнаты, как куль белья для стирки, и его первым ощущением было то, что он во сне забыл сходить в туалет. Вторым было то, что он увидел что-то, похожее на куски глины, лежащие вперемешку с рваными грязными бинтами на полу вокруг его головы. Он все еще носил свои импровизированные очки. Они казались очень маленькими. Его лицо и голова пульсировали, поглощая кровь, а рот как-то странно дергался. «Мое лицо», — подумал он, — «мое лицо изменилось». Он поднялся. Неподалеку на столе горел фонарь. Трейлер дрожал от шторма. И внезапно друг опустился перед ним на колени, и бледная красивая маска с прилизанными светлыми волосами и черными, как смоль, глазами с любопытством вгляделась в него. — Привет, — сказал друг с мягкой улыбкой. — Хорошо поспал. — Я ранен, — ответил Роланд. Звук его голоса заставил его кожу покрыться мурашками, он был как болезненный грохот. — О, мне очень жаль. Ты действительно спал некоторое время? Мы всего в нескольких милях от того города, о котором нам рассказывал брат Тимати. Да, ты действительно хорошо поспал, а? Роланд стал поднимать левую руку, чтобы дотронуться до своего нового лица, и его сердцебиение оглушило его. — Позволь мне, — сказал друг, и поднял одну руку. В ней был осколок зеркала. Роланд посмотрел, и его голова резко откинулась назад. Другая рука друга высвободилась, поддерживая шею Роланда сзади. — О, не будь робким! — Прошептало чудовище. — Посмотри, как следует. Роланд застонал. Внутреннее давление согнуло кости в отвратительные, торчащие гребни и разрушенные желоба. Тело выглядело болезненным, желтым, потрескавшимся и в ямках, словно это было атомное поле боя. Кратеры с красными краями открылись на его лбу и на щеке, открывая миловую кость. Его волосы ушли далеко назад с головы и были грубыми и белыми, его нижняя челюсть выдвинулась вперед, как будто ее жестоко выдернули из ее углубления. Но самой ужасной вещью, вещью, которая заставила Роланда завопить и невнятно затараторить, было то, что его лицо искривилось, так, что было почти на одной стороне головы, как будто его черты потекли и отвратительно криво засохли. Во рту зубы сточились до пеньков, он замолотил по руке друга, выбил зеркало и заспешил в угол. Друг сидел на корточках и смеялся, пока Роланд и пытался снять их. Мясо рвалось вокруг них, и кровь стекала по щекам. Боль была слишком сильной, очки вросли в кожу. Роланд визжал, и друг взвизгивал вместе с ним в злобной гармонии. Наконец друг фыркнул и встал, но Роланд схватил его ноги и вцепился в него, всхлипывая. — Я рыцарь короля! — бормотал он. — Рыцарь короля, сэр Роланд! — Рыцарь короля! — Рыцарь короля! — друг снова наклонился. Хотя молодой человек был уже использован, но у него все же был талант. Он действительно прекрасно распорядился посредними запасами бензина и еды, и это он заставил брата Тимоти запеть кастратом. Друг провел рукой по стариковским волосам Роланда. «Рыцарь короля!» — прошептал Роланд, пряча свою голову в плечо друга — в его смятенном сознании возникли сцены в земляном доме, ампутация руки Маклина, то, как он полз через тоннель к свободе, через землю грязных бородавочников, убийство Фредди Кэмпки и еще, и еще в порочной панораме. «Я буду служить тебе, хныкал он, я буду служить королю, сэр, Роланд, имя мое, да, сэр, я ему покажу, я ему покажу, как рыцарь короля восстанавливает справедливость. Да, сэр, да, сэр, Ш -ш -ш, сказал друг, почти напевая в полголоса. «Теперь помолчи, помолчи». Наконец рыдания Роланда стихли, он сказал вяло. Ты, «Ты любишь меня, как зеркало», — ответил друг, и молодой человек больше не сказал ничего. Буря затихла в течение часа. Армия совершенных воинов снова стала продвигаться вперед через усиливающиеся сумерки. Вскоре джип разведчиков вернулся обратно по горной дороге, и солдаты доложили генералу «Другу», что около мили впереди здание изрубленного леса. На одном из этих зданий сохранилась выгоревшая вывеска «Универмаг Слати Фока».